Старый воин почесал свою длинную, спутанную бороду. «Ну, сказать по правде, я сделал это одним из последних. Но, в конце концов, и я преклонил колени, как и все остальные. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось, однако так уж случилось. Лучше отдай мне меч, девятипалы». «А как же старик Йоль? Неужели и он кланяется Бетоду?» «Или ты нашел хозяина, который тебе больше по душе?» Черноногий нисколько не обиделся на насмешку, но внезапно стал печальным и усталым. Яль мертв! Будто ты не знаешь. Почти все мертвы. Бе тот, не тот хозяин, который мне по душе. Тем более его сыновья. Никому не нравится лизать толстую жопу Скейла или тощую Кальдера. Ты и сам должен это понимать. А теперь...» «Отдай мне свой меч. Время идет, а нам еще очень далеко ехать. Мы успеем обо всем поговорить, когда ты будешь без оружия». Йоль мертв?» «Ну да. Он вызвал Бетода на поединок. Ты что, не слышал?» С подозрением проговорил Черноногий. «Наводящий ужас покончил с ним». «Наводящий ужас?» «Где ты был? Сидел в пещере?» «Можно и так сказать». «Что еще за наводящий ужас?» «Я не знаю, что это такое», — черноногий наклонился с седла и сплюнул в траву. «Я слышал, что он вообще не человек. Говорят, ведьма Кауриб выкопала его из-под горы. Как знать, так или иначе он теперь бьется за метода на поединках, и он еще хуже того, что был до него. Ни не в обиду будет сказано». «Никаких обид». Отозвался Логин. Человек без шеи подвинулся ближе. Даже слишком близко. Наконечник его копья маячил в футе другом от Логина. Достаточно близко, чтобы Логин мог за него ухватиться, Может быть. Старик Йоль был сильный воин. Да уж. Поэтому мы и шли за ним. Но это не принесло ему добра. Наводящий уже забил его. Измочалил как собаку. Он оставил его в живых, если это можно так назвать, чтобы мы могли поучиться на его ошибке. Впрочем, Яль не прожил долго. Большинство наших преклонили колени сразу после этого, те, кому приходилось думать о женых и сыновьях, не было смысла медлить, там, высоко в горах, еще осталось несколько человек, не склонившихся перед бетодом. Этот безумец луно-поклонник Крум -Мох и Фейл со своими горцами, и еще кое-кто. «Но их немного, и тот уже строит планы на их счет!» Черноногий протянул ему большую мозолистую ладонь. «Отдай мне меч, девять смертей! Только левой рукой прошу тебя, медленно-медленно и без фокусов. Так будет лучше!» Итак, вот оно. Больше времени нет. Логин обхватил тремя пальцами левой руки рукоять меча, чувствуя прикосновение холодного металла к ладони. Наконечник копья коренастого подвинулся еще ближе. Высокий несколько расслабился, уверенный, что добыча у них в руках, и его копье было направлено в воздух, без целей. Трудно сказать, что делали те двое позади. Желание обернуться было почти непереносимым, но Логин заставил себя глядеть прямо вперед. «Я всегда уважал тебя, Девятипалый, хотя мы были на разных сторонах. Я не питаю к тебе вражды, но бетот хочет мести, и он...» «Одержим ею, а я поклялся служить ему». Черноногий печально поглядел в глаза Логина. «Жаль, что это вынужден сделать я. Как бы то ни было мне, жаль». «И мне», — пробормотал Логин. «Мне тоже очень жаль, что это ты». Он медленно вытащил меч из ножен. «Как бы то ни было». И он выбросил вперед руку, впечатав эфес меча черноногому в лицо. Тяжелый металл с хрустом врезался в зубы. Старый воин испустил вопль и повалился с седла спиной вперед. Секира вылетела из его руки и с лязгом упала на дорогу. Логин тут же схватился за древко копья коренастого воина, чуть пониже наконечника. «Беги!» – рявкнул он Малахусу. Но ученик только глядел на него во все глаза, тупо моргая. Человек без шеи с силой рванул копье к себе, чуть не выдернув Логена из седла, но тот держал крепко. Он откинулся назад, привстав на стременах, и высоко поднял меч над головой. Противник широко раскрыл глаза, отнял одну руку от копья и инстинктивно поднял ее вверх. Логен со всей силой опустил меч. К его изумлению, меч оказался необыкновенно острым. Клинок отрубил коренастому руку возле самого локтя, затем вонзился в плечо, прошел сквозь мех и кольчугу и рассек тело до живота почти надвое. Ливнем хлынула кровь на дорогу, брызги летели в морду коню Логина. Скакун не был обучен для сражения, он пятился, брыкался и бил копытом от ужаса. Логин отчаянно старался удержаться в седле. Краем глаза он заметил, что Бояз шлепнул по крупу лошадь Малахуса и та с места, унося болтающегося в седле ученика. Вьючная кобыла во весь опор скакала следом. Затем все смешалось. Легающиеся и фыркающие животные, лязг и скрежет металла, проклятие, вопли, битва. Ощущение знакомое, но от этого не менее устрашающее. Логин вцепился правой рукой в повод, пытаясь совладать с лошадью, и отчаянно размахивал мечом над головой. Скорее, чтобы напугать своих врагов, чем причинить им вред. В любой миг он ожидал толчка и мучительной боли, когда копье пронзит его насквозь, а затем земля встанет дыбом и ударит в лицо. Он видел, как ки с боязом скачут прочь по дороге, а их нагоняет высокий воин с копьем перевес. Он видел, как черноногий переворачиваются и встает, сплевывая кровь и нашаривая секиру. Он видел, как те двое, что были сзади, стараются справиться со своими лошадьми и бессмысленно машут копьями. Он видел, как тело человека, которого он только что убил, разваливается на две половины и медленно валится с седла, заливая кровью глинистую почву. Логин вскрикнул, когда острие копья воткнулось ему сзади в плечо. Его швырнуло вперед, и он чуть не перелетел через голову лошади. Затем он осознал, что перед ним открытая дорога, а он еще жив. Логин пришпорил коня, и тот двинулся вперед, отбрасывая копытами грязь в лица преследователей. Девятипалый перебросил мяч в правую руку, при этом чуть не выронил по воде и не упал на дорогу. Он подвигал плечом, рана, похоже, оказалась не слишком глубокой, он по-прежнему вполне мог действовать рукой. «Я еще жив».